Глава двадцать девятая. После отъезда из Манхэттена прошло два дня. У Джулс нет сил встать с постели. Все рухнуло. Дэн умер. Дэн умер! Кричит голос у нее внутри. Вот только никто его не слышит. Мама уже встала, поцеловала еще толком не проснувшуюся дочь в лоб, пробормотала, что забежит в обед проверить, как у нее дела и ушла на работу. Слезы жгут глаза. Джулс вытирает их, облокотившись на подголовник кровати и глядя в стену. Она чувствует себя одинокой и растерянной. Дэн никогда бы не покинул этот мир по доброй воле. В разгаре расследований, так и не найдя ответов. Он страстно любил свое дело, отдавался ему полностью и не останавливался ни перед чем. Джулс не так давно знала шефа, но в последние несколько месяцев они работали бок о бок и полностью друг другу доверяли. Она знала, что Дэн лечился от алкогольной зависимости и принимал обезболивающие. Видела, как он глотает таблетки, когда думает, что никто не заметит. Одно пристрастие сменилось другим и Джулс не могла ничего сделать, чтобы помочь шефу. Она также была в курсе, что у Дэна натянутые отношения с женой и дочерью, потому что слышала их разговоры. Шеф переживал по этому поводу. Но суицид? Немыслимо. Дэн Риана взялся за расследование и был полон решимости вернуть картину Элису, который, по всей видимости, заменил ему отца. Шеф как раз до чего-то докопался, занимаясь любимым делом. Чтобы он покончил с собой? Такого быть не могло. Кто-то ему помог. На это указывает и письмо, которое он ей отправил. Джул снова и снова прокручивает в голове его содержание, пытаясь найти ответ между строк. Джи! «Прости, что не отвечал. Буду в офисе через два дня. Покажу тебе кое-что важное. Дэ». Шеф наткнулся на что-то серьезное, И это явно кому-то не понравилось. Плевать, что думают представители власти и пишут репортеры. Дэн никогда бы не бросил расследований. Ни за что! Вчера вечером к Джулс уже приходил детектив, из полиции Чикаго, сотрудничающий с коллегами в Мюнхене, и допросил ее. Она старалась отвечать кратко и вместе с тем достаточно подробно, чтобы удовлетворить его любопытство. Да, Дэн принимал обезболивающие. Беспокоили старые раны. Да, помимо исполнения обязанностей главного редактора, он еще занимался журналистскими расследованиями. Нет, не для Кроникл, а что-то личное, связанное с украденными произведениями искусства. Но это все, что ей известно. Джулс ни слова не проронила об их команде — Элисе, Адаме, Брэме, Беккере. И не только для того, чтобы защитить их. Она намеревалась закончить начатое шефом расследование. Больше всего на свете Дэн хотел именно этого. Джул словно слышала, как он говорит «Сделай все возможное, найди картину, докопайся до правды». Она одевается, вытирая безостановочно текущие по лицу слезы и направляется в редакцию. Детектив сказал, что его коллеги тоже нанесут туда визит сегодня. Джулс намерена найти связанную с расследованием информацию, прежде чем до нее доберутся полицейские. Если, конечно, в офисе вообще что-то есть. Картинка. Джулс заходит в редакцию и сразу видит Луизу. Ну, разумеется. Похоже, правая рука Дэна живет здесь, в точности повторяя привычки шефа. «Луиза», — шепчет Джулс. В открытую дверь она видит кабинет Дэна его старомодную ветровку, висящую на спинке кресла. В горле встаёт ком. Луиза поднимает голову и смотрит на Джулс красными опухшими глазами. Бессмыслица какая-то. Шеф не мог уйти из жизни вот так. Джулс моргает, пытаясь сдержать слезы. Ни для кого не секрет, что Дэн — душа хроникл Ее главная движущая сила. Благодаря Луизе все винтики механизма крутились без сбоя. Но стоило шефу войти в здание, как всеобщее внимание тут же обращалось на него. «Знаешь, я видела, что он глотает таблетки», — сдавленно говорит Луиза. «Вот только Дэн ни за что не стал бы себя убивать». Я проработала с ним более двадцати лет. Он был самым энергичным и целеустремленным из всех, кого я знала, и просто бредил своей работой». В уголках глаз секретарши закипают слезы. «Ты ведь тоже не веришь в версию про суицид?» Он точно не покончил с собой. Джулс невыносимо видеть Луизу такой раздавленной. Я пыталась с вами связаться, но не оставляла сообщений. Вчера ко мне приходил детектив и задавал вопросы. А сегодня представители власти нагрянут сюда. Знаю, мне с утра звонили. Джулс проводит рукой по волосам. Полицейский сообщил, что Дэн накачался таблетками и повесился в ванной гостиничного номера. А по всей комнате была раскидана пустая тара из-под алкоголя. Я совершенно не верю в эту историю. Луиза качает головой. Похоже, причина кроется в его расследовании. Пропавшая картина и та женщина, верно? Да. Джулс прикидывает, насколько Дэн ввел свою секретаршу в курс дела. Луиза трет виски а затем громко сморкается. Я говорила с шефом в день, когда он умер. Он позвонил мне из отеля после встречи с редактором журнала Spotlight. Ни для кого не секрет, что Дэн не разбирался в компьютерах и вообще в технологиях, вот и связался со мной. «А что он хотел?» — спрашивает Джулс, подходя ближе. Он сказал, «Луиза, сегодня великий день и пусть кто-нибудь попробует мне доказать, что человек в подобном настроении собирается совершить самоубийство. Если честно, его голос звучал странно. Шеф не пил, нет. Он словно находился в состоянии эйфории. Дэн всегда так себя вел, когда чувствовал, что развязка близка. Когда я спросила, сохранил ли он в каком-либо виде добытую информацию, Шеф рассмеялся и сказал, что у него есть фотография, которую он сейчас мне пришлет, и попросил положить снимок в папку. Луиза замолкает, а потом показывает на свой компьютер. «Много лет назад я завела для Дэна секретную папку, где шеф хранил самые важные документы. Она называется Эмили в честь дочери». Джул стоит рядом с Луизой и ждет, когда загрузится фотография. У нее потеют ладони. «Этот снимок тебе о чем говорит?» — спрашивает Луиза. На экране блондинка в темных очках. Она стоит перед выкрашенным в белый цвет жилым домом. В углу фотографии витрина магазина, вывеска, похожа на немецком. Джулс чувствует, как по телу бегут мурашки. Это она. На голове явно парик. Но те же нос, рот и фигура. Где же засняли Марго? Что это за здание? По-видимому, Дэн хотел показать именно эту фотографию, сопроводив ее объяснениями. «Теперь мне все ясно». Джулс наклоняется к уху Луизы и шепчет. Встретимся на улице. Оставьте все электронные устройства в офисе и выключите телефон. Спустя пять минут они проходят через лобби, покидают редакцию и направляются по Мичигану веню Если я правильно понимаю, у вас не только эта фотография, но и вся информация и переписка Дэна, касающаяся расследования, верно? Начинает Джулс. Разумеется. Всеми документами занимаюсь я. Создаю копии файлов и храню на отдельных дисках. Самое важное, Дэн снимал на старую камеру Полароид, а я складывала все фотографии в сейф. Если помимо работы ты еще занимаешься расследованиями, приходится прибегать к старым проверенным методам. Так что да, я в курсе всего. Джулс смотрит на часы. Полицейские приедут совсем скоро. Мне нужно, чтобы вы как можно скорее кое-что для меня сделали. Можете удалить со своего компьютера и с компьютера шефа всю информацию, касающуюся расследования. Мне нужно время, чтобы разработать план дальнейших действий. Сделайте копии, сохраните на дисках, спрячьте их, а позже, когда будет возможность, положите диски в сейф. Джулс пристально смотрит Луизи в глаза. «Вы сможете сохранить все в тайне, что бы ни случилось?» Секретарша отбрасывает с олба растрепавшуюся чёлку. «Я могила. Но я должна знать, зачем?» Уверена, полицейские будут спрашивать о привычках Дэна и о том, над чем он работал в последнее время, в частности, про дело об украденной картине. Наши показания должны совпасть. Скажите, что вам известно, что расследование касается пропавших произведений искусства. Но шеф с вами не откровенничал по этому поводу. Джул оглядывается. Мне нужно время, чтобы понять, как обстоит дело. Дэн точно хотел бы завершить начатое. Женщина на снимке — Марго де Луран, как вы, вероятно, знаете. Я должна выяснить. Что она делала в Германии и когда и где ее сфотографировали? И что самое важное, имеет ли Марго отношение к похищенным картинам и к смерти Дэна? Если да, а лично я думаю, что так и есть, то сейчас мадемуазель де Луран считает, что ей все сошло с рук. Она полагает, что все поверили в версию о совершившем самоубийство алкоголике. Пусть остается в заблуждении. Мне нужно выиграть время, чтобы возобновить расследование». Луиза морщится. Джулс прекрасно ее понимает. «Знаю, я прошу лгать полиции. Это неправильно, но...» Секретарша смотрит на небо и кривит губы, словно мысленно отчитывая шефа. «Вечно его дурацкие расследования». Она поворачивается и уходит в направлении редакции. Джулс интерпретирует это как согласие. В задумчивости она проходит еще несколько кварталов, пытаясь привести в порядок мысли, собрать пазл и выработать план дальнейших действий. Затем останавливается в одном из переулков и включает телефон. Нужно связаться с адамом. С момента приезда в Чикаго. Она не отвечала на его звонки. Он берет трубку после первого же гудка. «Я слышал новости». Судя по голосу, Адам крайне обеспокоен. «Такое горе. Я постоянно набираю твой номер с тех пор, как ты ушла. Все в порядке?» «Ты...» «Не в порядке», — обрывает его Джулс. «Слушай меня. Времени мало. Не говори Элису про самоубийство, если...» Вернее, когда он выйдет из комы. Ни слова. А если тебя вдруг начнут допрашивать в связи со смертью Дэна или его расследованием, ты ничего не знаешь ни об украденных картинах, ни о подозрениях в отношении Марго де Луран. Понял? Если придется, соври. Что для тебя явно не проблема, не удержавшись, добавляет она. Джулс, постой. Я как раз хотел об этом поговорить. Все было не так. Теперь уже не важно. Сделай, как я сказала, ради Дэна, ладно? Да, но... Я позвоню. Джулс отключается, прежде чем Адам снова успеет ей навешать лапши на уши. Она видит вдалеке две полицейские машины, подъехавшие к редакции Кроникал, и собирается с духом. Затем расправляет плечи и идёт к зданию офиса. Ее наставник погиб, пытаясь докопаться до правды. Теперь главное для нее — не картина. Важнее завершить начатое Деном расследование.